Глава шестьдесят девятая «Это дождь. Я промокла». Я прикрылась руками спряталась в глубине кареты. «Трогай, Джон!» Нервно выкрикнула возничему. На самом деле это было молоко. Пора кормить Деви. Груди разрывались. Асгард же не мог догадаться. Он же мужчина, солдат. Откуда ему знать, что это молоко? Но почему-то он продолжал стоять у кареты бешено глазеть на меня. Сердце заколотилось о ребра, готовое выпрыгнуть из груди. «Я провожу тебя до дома, Лилиана». нес наконец генерал решительно захлопнув дверцу пошел к своему коню как будто не провожать собирался а сопровождать под конвоем и я не домой у меня дела крикнула ему в окно ты разве не переоденешься в сухое до особняка десять минут я прекрасно доеду и сама провожать не нужно джон едем а я все-таки провожу низкое хрипло ответил он словно голодный зверь напавший на след ведь не отстанет экипаж тронулся Я вжалась в сиденье и стала молиться, чтобы Асгард не узнала Дэви Дэвин не отнял его. Не отдал своей дорогой Клауди. «Джон, правь особняк. А там...» Проговорила в переднее окошко возничему. «В ворота Асгарда ни за что не пускай. Нечего ему там делать. Я отсижусь немного дома, дождусь, когда генерал уйдет, и поеду к сыну. Когда мы подъехали, генерал уже встречал распахнутых ворот и махал рукой, чтобы заезжали. «Как ты открыл? Сломал замок?» Возмущенно выкрикнула в окошко. «У меня есть ключ, цветочек. Замки ты не сменила». Ответил Асгард, запирая ворота за каретой. Я двинулась к крыльцу. Генерала не приглашала, но он все равно двинулся за мной. Я попыталась закрыть дверь перед его носом, но он успел подставить ладонь. «Ты проводил меня? Теперь тебе пора». Проговорила я с нажимом, давя на дверь. «Какой же он сильный! Позволь я на кое-что взгляну». Асгард вошел. «А если не позволю?» «Цветочек, сейчас самое время сказать мне все». проговорил генерал, надвигаясь на меня скалой. «Я бы тебе все рассказала, но я не могу верить тебе, Данкан. Ты обещал защитить меня, но сам гуляешь широко под руку с Клаудией, женщина, которая чуть не погубила дэвид дважды, с которой ты изменял мне. Откуда мне знать, что ты не под дурманом или еще под чем-то?» Я попятилась назад и помотала головой. «Мне нечего тебе сказать. Уходи!» Указала на дверь. Асгард стиснул желваки, смирил меня тяжелым взглядом, а затем свернул к лестнице и прямо в спальню. По позолочнику прокатилась капля ледяного пота. Я сжала в кулаки похолодевшие пальцы и пошла за ним. Медленно, стараясь унять дрожь. Все, что найдет в спальне, — детские вещи. Дэви в доме нет, беспокоиться не о чем, но все равно страшно. Когда я поднялась, Данкон уже прохаживался по комнате, скользя взглядом по кроватке, стоящей вплотную к большой кровати. И по игрушкам и пеленкам, разложенным на комоде, на столе, на креслах. В комнате царил небольшой детский хаос. Генерал взял с кроватки пеленку и поднес к лицу, шумно вдыхая, как зверь принюхивался к запаху сына. Если бы дракон был с ним, думаю, Асгард бы легко отыскал Дэви по запаху, но сейчас он не сможет. «Почему все тут так оставлено?» Сдавленно проговорил он, переведя на меня мрачный взгляд. «Убери это все, Лилиана!» Разозленно громыхнул он и, швырнув мне пеленку, тяжелыми шагами направился к двери. «Будь дома сегодня, цветочек! Никуда не ходи!» Мы смирили друг друга напряженными взглядами. «Какого демона ты смеешь приказывать мне, Данкан?» Генерал развернулся и оказался возле меня. Я испугалась и вжала голову в плечи. «Такого демона, что ты моя сладкая». Он шумно вдохнул мой запах. «Пока я есть, ты должна слушаться меня». В его глазах полыхнула тьма. Он невесомо обвел силуэт моего лица. Протяжно, словно в муке, выдохнул и ушел. Как только генерал уехал, я позвала Джона и велела сменить замки. На воротах и в доме. «Сегодня же, сразу как отвезет меня в танцующие дубы». Выждав полчаса, ее велела подать экипаж, несмотря на подупреждение Асгарда. С молоком шутить нельзя, тем более там сын голодный. Дождь продолжал накрапывать, небо заволокла серая пелена, похолодало. Леди Леонора встретила меня очень взволнованная. Мы с Майклом надолго пропали. Но вот я вернулась, а ее племянника до сих пор не было. Дэви громко кричал на руках у чужой странки, и я немедленно принялась его кормить прямо в холле, прикрывшись пледом. Лорд Гройс, бывший полковник Пирс, был в мастерской на дворе, чинил какую-то утварь. На вопрос леди Леонора, где же Майкл, я сказала, что он решил задержаться в городе. Я хотела рассказать своей благодетельнице, что Майкл был близок с Клаудией, но закусил язык. Пусть он сам расскажет ей. Сегодня же. А если не расскажет, то придется мне. Такое нельзя держать в тайне. Надеюсь, что он скоро уже вернется. Дэви закончил кушать, успокоился и уснул. Я положил его в колыбельку накрыла накрыл одеялком. Поглазила по пушистым темным волосикам. Лорд Гройс сделал нам эту колыбельку. Он такой молодец. Делал все до удобства пребывания малыша в доме. А еще говорил, что когда Дэви подрастет, то обязательно будет брать его с собой на рыбалку и охоту. Нам повезло, что у нас есть лорд Гройс. Леди Леонора сделала чай, и мы сели за стол возле окна. Дождь перестал, и мы наблюдали, как лорд Гройс увлеченно навозился под дубами, выкладывая градку из булыжников. Вокруг нависала мокрая зелень вьюна, Ипрелый запах мокрого сада радовал сердце. Стукнула дверь в доме. Кто-то вошел. «Наверное, Майкл», — проговорила леди Леонора. Мы обе вернулись. Но это был не Майкл. В холле выросла огромная фигура генерала Асгарда. Взгляд его был устремлен к элбели, стоявшей в середине комнаты. Он шагнул вперед. Сердце сжалось. Асгард поступал медленно и хмурился, словно боялся спугнуть или разочароваться. И вот, наконец, замер над кроваткой. Лицо его расслабилось и просветлело. Брови дрогнули. Он минуту безотрывно глядел на ребенка, а потом поднял на меня взгляд и взволнованно шевельнул губами.